В один из сухих морозных январских дней мы с другом взяли ружья и отправились на Бенбулбин, подойдя к горе, мы впервые повстречали джентри. Он был одет в синее, а головной убор, казалось, был отделан кружевами. Приблизившись, он сказал мне сладким серебристым голоском: "Чем реже вы, господин, будете приходить сюда, тем будет лучше для вас, так как одна юная леди хочет вас похитить". Затем он запретил нам стрелять из ружей, так как джентри не любят шума. Он был, видимо, одним из стражников джентри. Это самые замечательные люди, которых я когда-либо видел. Они превосходят нас во всем и поэтому называют сами себя джентри. Среди них нет рабочих, а только военные и аристократы, благородные и знатные. Как мне объяснили, это народ, отличающийся и от нас, и от бесплотных существ. Их возможности потрясающи. Мы можем уничтожить половину человечества, но не хотим этого делать, говорят они. Мы надеемся на ваше спасение. Я знал человека, которого 3 или 4 года тому назад они парализовали. Их взгляд обладает такой прониккающей силой, что они, я думаю, могут видеть даже сквозь землю. Джентри живут в недрах гор в прекрасных дворцах, и их можно встретить во многих странах, особенно в Ирландии. Они много путешествуют и похожие на обыкновенных людей могут постречаться в толпе и в Париже, и в Марселе, и в Неаполе, и в Генуе, и в Турине, и в Дублине. Особенно они любят Испанию, южную Францию и юг Европы. Джентри проявляет большой интерес к людским делам. Иногда они водят между собой умных молодых людей, которые представляют для них интерес, они уводят к себе. Они забирают всё и тело, и душу, и превращают плоть в себе подобную субстанцию. Если вас похитили и вы отведали еды в их дворце, вы уже никогда не сможете вернуться назад. Они заводят семьи и рожают детей. Каждый из них может сочетаться браком и с простым смертным, лишь бы этот человек был хорошим и честным. Они обладают способностью произвольно изменять свой внешний вид. Однажды один из них пристал передо мной человеческим ростом всего лишь 1 метр 20 сантиметров, но крепкого телосложения. Он сказал... На самом деле я гораздо больше, чем выгляжу сейчас. Мы можем старых делать молодыми, больших – маленькими, а маленьких – большими. Венцу рассказывали и рассказывали истории про эльфах. Как они в окрестностях Беддермута и Грания толпой гнались за оленем и бежали за ним через весь остров. Как в другой раз также преследовали лошадь. Как они в красных шапочках и в сюртучках, похожих на военные, танцевали на полях, особенно на холмах около огромных древних камней, мегалитов. Как скалы у моря в прежние времена буквально кишели этими маленькими человечками. Рассказывали и про других маленьких чудесных существ. Карлики Фиона сопровождают кореганов. Кореганы покидают свои подземные убежища только в сумерках или ночью. Иногда они ходят с факелами, похожими на свечу. Их шпаги не больше булавки, но это не гномы. Гномы выглядят уродцами со смуглой кожей, волосатыми телами, с дрожащими старческими голосами и маленькими искрящимися глазками. Гномы живут в подземных пещерах и всяких странных тоннелях и любят пугать людей своими неожиданными проделками. Голод 1846-1847 годов во время неурожая картофеля в Ирландии местными жителями объяснялся событиями, происходившими в стране эльфов. Многие видели в небе сражения их армии друг с другом и считали, что жизнь в мирах людей и этих существ как-то взаимосвязана. С середины XIX века эльфы стали все реже встречаться с людьми. Знатоки утверждали, что это произошло из-за того, что люди наполнили свою жизнь всякими железными механизмами. Может, они были заняты изобретением чего-то подобного, чтобы не отсать от людей? Однажды вечером, как раз в те времена, несколько женщин вышли прогуляться на берег реки Огре. Было около полуночи. На обратном пути перешли через мост и вдруг услышали страшный шум.